Часть вторая «Благодарю, Демиург!» Сразу же после того, как мастер покинул тронный зал, Кацит низко поклонился. Демиург, как обычно, улыбнулся одной из своих легких улыбок. «Ерунда!» «Совсем нет! Если бы не ты, людоящеров наверняка бы уничтожили!» «Кацит, не воспринимай слова владыки Айнза близко к сердцу!» Думаю, он ожидал, что все обернется именно так. Демиург поднял палец вверх, и кто-то удивленно ахнул. Коциту показалось, что это не только он, но и все остальные стражи. Кроме того, я считаю, что владыка ожидал, что ты вступишься за людоящеров, потому-то и сделал тебя командиром армии вторжения. Вот почему, когда ты воспротивился уничтожению их поселения, владыка Айнс так обрадовался – И так разочаровался, когда ты не смог предложить решение. Хочешь сказать, владыка Айнс разочаровался потому, что всё пошло не по его плану? Скорее всего. Это также значит, что владыка предсказал и весь происходивший тут разговор. Неудивительно. Ведь это владыка Айнс. Он просчитал всё далеко вперёд. Но тогда это... Запнулся Марр. «Говори, если хочешь что-то сказать!» Строго призвала его старшая сестра. «Да, это... Мне всегда казалось, что что-то не так. Почему послали такую слабую нежить? Это... Не могу сказать наверняка, но... Может быть, владыка Айнс с самого начала хотел, чтобы наша армия проиграла?» «Не проиграла». «А, полагаю, владыка хотел, чтобы Кацет провел разведку». И доложил, что операция не жизнеспособна, Не думаешь?» Кацит вспомнил свой разговор с Демиургом и смутился, потому что все испортил. Если бы он не знал характер Кацита, такой план был бы невозможен, как и ожидалось от владыки Аинза. «В битве с Шалти мы узнали боевую мощь владыки, но мы даже представить не могли, что он окажется стратегом высшего класса. Как же это замечательно!» Хотя владыка Айнс и сказал обратное «Мне всё же думается, что достаточно просто исполнять его приказы». Владыка и вправду невероятен. Он сумел свести вместе всех высших существ, а ещё показал, что не просто так носит своё имя. Когда Демиург, один из умнейших в Назарике, закончил, Шалти с наслаждением подтвердила его слова. И остальные стражи согласно закивали. Айнс вернулся к себе в комнату и прыгнул на кровать. После продолжительного полёта он мягко приземлился и начал по ней кататься. Вправо, затем влево. Ему это удавалось, потому что кровать была достаточно большой. Хотя изысканный плащ уже изрядно помялся, Айнс на это наплевал, продолжая тихо смеяться и кататься. Разумеется, он вёл себя так по-детски только потому что сюда никому не было дозволено входить вскоре владыка удовлетворившись остановился головы к потолку Хе -хе -хе -хе -хе. как я устал Ах. сейчас бы выпить забыться в алкоголе хотя это больше невозможно закончив жаловаться ас тяжело вздохнул впрочем дышать он не мог это было лишь внешнее проявление вздоха Физическая и умственная усталость была ему не страшна, потому что он стал нежитью. Однако, говоря человеческими терминами, последние несколько месяцев он выматывался каждый день. Будь у него до сих пор живот, он его давно уже надорвал бы. Айнс постоянно находился под давлением. Воин Мамон раздавил сереброволосого вампира Шалти. Для несведающих это, наверное, казалось невероятным подвигом. Но только не для загадочного человека, использовавшего на ней предмет мирового класса. Вероятнее всего, противник будет внимательно наблюдать за Мамоном или даже установит с ним контакт. Вот почему Айнс оставался на стороже весь день и даже приготовил несколько расходных предметов, позволяющих в любое мгновение сбежать. Когда выдавалась свободная минутка, он, не снижая бдительности, воображал некую ролевую игру, или точнее, параноидную тренировку. Представлял, как при появлении противника он сумеет убежать, в то же время пытаясь собрать информацию. Впрочем, весь этот стресс никак не влиял на Айнзо Уалагууна, но все же немного задевал остатки человечности которой он обладал как Сатору Судзуки. Когда выдавалось свободное время, и он мог расслабиться и побыть собой, владыка задвигал подальше свою ипостась высшего существа и возвращался к детскому поведению. Наверное, потому что где-то глубоко внутри Айнза желал себя так вести измотанный Судзуки. Не припомню, чтобы у меня когда-либо была такая изматывающая и бессонная работа. «Да, интересно, сколько сверхурочных возьму в этом месяце?» Поддался порыву и пожаловался он. Скорее всего, личность Сатору Судзуки взяла верх над Айнзом. Великий склеп Назарика. Нет, то есть айнс Уолгуун не корпорация. Ведь акционерные общества – заботливые предприятия. Они гарантируют компенсацию за сверхурочные часы работы. Перевернувшись... Айнс нахмурил свои несуществующие брови. «А? Раз мне назначили бонусы, получается, за сверхурочные не заплатят?» «Вот это да!» Айнс снова прокатился влево и вправо. Повторив это пять или шесть раз, он внезапно остановился. «Ладно, хватит говорить самим собой. Если подумать, Кацит оказался невероятен, раз сумел высказать то, что хотел». По-видимому, страж начал сопереживать людоящером. Айнс такого поступка от него не ожидал, и это вызывало беспокойство. Сатору Судзуки был таким человеком, который при подготовке к совещанию сначала соберет все данные, а потом будет следовать стандартной практике, потому он не привык работать с неожиданностями. Однако если у него на руках будет информация о том, как с этой неожиданностью разобраться – «Он сделает все лучшим образом». Другими словами, ключ успеха Сатору Судзуки на совещаниях заключался в том, чтобы заранее предусмотреть все нюансы. Такой человек непригоден, когда нужно адаптироваться к обстоятельствам. До такой степени, что он ненавидел такие сценарии. А в тронный зал было невозможно не взять данные, неудобно сказать. «Тогда, пожалуйста, переверните страницу» поэтому Айнс подготовился заранее. Он целых десять раз повторил в мыслях порядок действий. И даже в душе помолился, чтобы никто не поступил неожиданно. И это его маленькое желание разбил Кацит. Айнс очень беспокоился о том, что Кацит хотел выразить, но и обрадовался тоже. Он испытал наслаждение сродни родительскому, когда примерный ребёнок решился впервые высказать собственное мнение при членах семьи. А самым важным было то, что развитие характера ребёнка сильно превысило ожидания Айнза. Когда он ранее вернулся в Назарик, то попросил горничную приготовить блюдо, точнее бифштекс. Ей, может быть, не хватало практики, но бифштекс – это совсем простое блюдо. Айнс не ожидал от него временного повышения характеристик. Достаточно было бы просто сделать его съедобным. Однако в итоге вышли угли. Даже когда горничная много раз повторяла процесс, конечный продукт все равно оказывался обугленным мясом. Принимая ее искренние извинения, Аэнзу пришлось согласиться с результатами, что были в пределах его ожиданий. То же самое произошло... Когда Айнс в примерочной попытался взять в руки меч. В Игдрасиле лишь обладающие специальностью повара могли готовить. Потому что еда могла временно повышать характеристики. Вполне естественно, потребуются навыки работы. Однако эта горничная не обладала таким навыком. А значит, если попытаться сделать что-то, для чего необходимо умение, которых у него нет, ничего не получится. Дело с Кацитом тоже имело к этому отношение. Проще говоря, Айнс провел эксперимент. Он хотел проверить, могут ли его слуги, имеющие заданные параметры, научиться чему-то новому. Смогут ли они развиться, если обучатся тактике и стратегии. Позволив Кациту командовать слабой нежитью, Айнс решил, что хоть он и потерпит поражение, но вероятнее всего через него получит много больше. Итогом Айнс оказался доволен. Кацид полагал, что возможность роста существует. Конечно, есть большая разница между обучением на практике и простым заучиванием. Конечная цель Айнса заключалась в том, чтобы заполучить и довести до идеального состояния магию, свойственную этому миру. Если такое вообще возможно. Пока Айнс не был уверен Является ли нынешняя магия знанием или техникой? В любом случае, эксперимент доказал, что знанию научиться можно. Рост возможен. Кацит продемонстрировал это просто великолепно. Подумал Айнс. Кто не работает над собой, обречен на деградацию. Даже если они могущественны сейчас, со временем кто-то их превзошел бы. Даже если в военной технологии он на сто лет впереди... Если не сможет добиться никакого прогресса, однажды настанет день, когда он потеряет положение самого могущественного. Соседние страны сейчас можно, наверное, считать могущественными, но если их граждане верят, что так будет продолжаться вечно и что улучшаться дальше бесполезно, то поступают невероятно глупо. И хотя я так думаю, и радуюсь, что ребенок подрос, в то же время я волнуюсь, «Достоин ли, как высшее существо, такой преданности?» Ещё раз перевернувшись, Айнс снова всмотрелся в потолок. «Эх, как страшно, аж мурашки по коже бегут!» Появился новый источник беспокойства, и остатки человека Сатору Судзуки снова начали причитать. Поскольку рост подразумевает изменения, то кто гарантирует, что их преданность никогда не пошатнётся? И даже если этого никогда не произойдет, вполне возможно, что однажды меня посчитают неподходящим, чтобы называться высшим существом славного Назарика. Я, когда-то ставший гильдмастером, потеряю право им называться. Я должен стать высшим существом, что достоин преданности стражей. Неужели нет никого, кто мог бы научить меня быть императором? Вряд ли в Назарике найдется хоть кто-то, Кого так удобно запрограммировали? Когда Айнс оказался пойман в ловушку собственных мыслей, на ум пришли образы двух созданий. Они оба — часть команды, пяти худших. Один из них, Кёфука, носит титул принца, а второй — слово-король в имени, Гасёку Котёа. Тщательно обдумав, следует ли подходить к этим двум и у них учиться, Айнс коротко себе ответил. Нет уж. Если только он не зайдёт в тупик, он не желал учиться у этих двоих. Пусть пока ничего не меняется. Пока я не сделал больше ошибок, меня всё устраивает. Эх, ещё и эти двуногие овцы. Айнс уже давно знал, кто они такие. Вот почему не просил рассказать подробности. Таких монстров он ранее встречал и в Агдрасиле. Голова... Смесь льва и горного козла, хвост змеи, передние лапы льва, а задние копыта горной овцы. Кажется, так выглядят химеры. В Игдрасиле химеры передвигались на двух овечьих копытах, а нападали львиными лапами. Монстр, рожденный как с головой льва, так и с головой горного козла. Их внешность основана на божестве под названием Бафомет. Тогда почему Демиург прямо не назвал его Химерой? Едва задавшись этим вопросом, Айнс нашел ответ. «Наверное, это подвид Химеры. Это ведь так, Демиург?» Айнс от всего сердца рассмеялся и добавил примечание к оценке Дмиурга. «Имеет неожиданно плохой вкус при выборе названий. В Эгдрасиле были даже лорды Химер, мерзковатые, правда, похожи на рыбу». Хотя все химеры рыбного типа настолько странные, что их можно смело называть отвратительными. Двуногие овцы – новый вид химеры. Теократская химера. Было неплохо придумано взять нескольких в Назарик. А еще нельзя забывать о виктиме. Внешне он был точно таким, как помнил Айнс. За исключением одной особенности, что привлекло внимание. Язык, который он использует. «Правда ли это енох, которым пользуются ангелы?» У меня было такое чувство, словно я разговаривал с кем-то, кто говорит на другом языке. Поскольку речь автоматически переводилась, Айнс понятия не имел, какой это был язык. Но чувствовал в нем какую-то странность. Конечно, это могло быть просто потому, что Айнс не понимал енох. «Ладно, хватит об этом. Уже время выдвигаться на битву». Айнс снова прокатился влево и вправо. Этого ему хватило. Остановившись, он еще раз задумался обо всех этих источниках беспокойств. Зарывшись с головой в кровать, он сделал глубокий вдох. Конечно, Айнс не имел легких. Движение было лишь мнимым. Однако он почувствовал аромат. Цветы? Запах духов? Возможно ли, на таких кроватях спят все богачи? Как удивительно. Наверное, те, кто притворяются богатыми, тоже это замечают. Ха...